промывки рта у новорожденного. Инструменты, изображенные в самом нижнем ряду на приставном столике, могут представлять собой инструменты для помощи роженицы. Паль доказал, что ритуал вскрытия рта производился хотя бы в отношении некоторых мумий. Штеттер упоминает о находке панели, относящейся к глубокой древности и такой же панели, датируемой эпохой Древнего Царства. На этой панели изображена трахеотомия, хирургическая операция по вскрытию дыхательных путей внутри гортани, производимая вместо описанного выше ввода трубки подачи воздуха через рот. если гипотеза о том, что ритуал вскрытия рта представляет собой символический аналог ввода трубки для подачи воздуха, окажется справедливой? Это будет означать подлинный переворот в истории медицины Древнего Египта. Необходимы широкие дискуссии по этой теме в специализированной прессе, посвященной проблемам медицины и египтологии. Письмена с берегов озера Титикака. Хорст Дунгель. О Тиагуанака и Пумапунку таинственных комплексах, лежащих ныне в руинах на Альтиплану, бесплодном высокогорном плато Боливии, написано немало. Эрих фон Деникен назвал Пумапунку, лежащий в 70 километрах от Лапаса паса столицы Боливии, величайшей загадкой Анды. И он совершенно прав, ибо тот, кому довелось увидеть Пумапунку, согласится, что это зрелище наводит на серьезные размышления, массивные, прекрасно обработанные каменные блоки. Несомненно, были созданы при применении некоего технического ноу-хау, которым даингские племена явно не обладали. Тайна этих поистине гениальных строителей не разгадана и в наши дни. История древних цивилизаций, существовавших в Андах, окутана густым туманом мифов и легенд. Не сохранилось ни письменных свидетельств, ни стел или надписей, способных поведать нам хоть что-то об этой неизвестной, высокоразвитой культуре далекого прошлого. Одно мы должны представить себе совершенно ясно. Планировщики и архитекторы, создавшие этот монументальный комплекс сооружений, смысл и назначение которых, к сожалению, понять не удается, наверняка обладали письменностью. Письменность ⁇ непременное условие создания планов сооружений подобного масштаба, решительно заявляет эрик фон Денникен, и он отнюдь не одинок в своем мнении. Подобную точку зрения высказывал еще старинный испанский хронист, Чиеза Леон. в эпоху задолго до прихода инков в Перу были известны письменность На листьях кожи, материи и камни. Швейцарский путешественник Йоханнес Якоб фон Чуди в середине 19 века в своей книге Путешествие по Южной Америке сообщил о различных открытиях и находках в здешних местах и утверждал, что в Перу, помимо Квипу, в древности существовала иная система письменности. Примечание к Випу ⁇ широко применявшийся инками вид письменности ⁇ узелковое письмо, при котором словами и символами Служили узлы разнообразной формы, связанные из растительных волокон и кожаных ремешков разного цвета и фактуры.